Предисловие. Руперт Мердок. О личности, о методе и о нас. «Я отношу себя к оптимистам этого мира. Я верю в то, что наши возможности безграничны, а проблемы решаемые. Руперт Мердок, 1999. Самый ценный из его активов заключается в умении идти в ногу со временем. Он всегда смотрит на вещи под новым углом. Он не из тех, кто будет постоянно цепляться за какие-то устаревшие понятия. Джон Ховард, 2011 Мёрдок не заработал ни единого доллара ни на покупке таблоида «Нью-Йорк-Пост», ни на покупке авторитетного «Таймс of London. Он любит газеты за то, что, как сын директора газеты, Он ощущает с ними внутреннюю связь. Любой другой руководитель, в большей степени озабоченный финансовыми показателями, уже давно бы избавился от этих изданий. Дэвид Фолкенфлик, медиакорреспондент издания NPR 2013. Мое знакомство с Рупертом Мёрдоком длится вот уже столько десятилетий, что ни один из нас и не возьмется их сосчитать. Эти годы были суматошным и восхитительным временем, которое Руперт тепло охарактеризовал в своих заметках, как преисполненное 35 годами великолепных воспоминаний. Я упоминаю об этом вовсе не для того, чтобы похвастаться громким именем. Я просто хочу предупредить читателей. Не уверен, что сумел дистанцироваться от этих лет в той мере, которая необходима, чтобы оценивать управленческие методы Руперта настолько беспристрастно, насколько это, вероятно, требуется. Но я действительно старался как мог. Я вряд ли когда-нибудь забуду дату или подробности нашей первой встречи с Рупертом Мёрдоком. Это был ужин в тесном кругу в октябре 1978 года в честь дня рождения некой Ситы Симеан, на тот момент сотрудницы моей консалтинговой фирмы. Однажды я сказал Сите, ставшей впоследствии моей женой, что хотел бы устроить ужин в честь ее предстоящего дня рождения. Она ответила, что двое ее друзей, Анна и Руперт Мердеки, уже взяли на себя организацию праздничного ужина. Тогда я еще не был наслышан о мистере Мердоке, и знал о нем только то, что он купил издание «Нью-Йорк-Пост», о чем своеобразно сообщил журнал «Тайм», выпустив обложку с головой Мёрдока, приставленной к телу гориллы. Гротескная фигура возвышалась над городом Нью-Йорком, а заголовок гласил «Срочная новость». Австралийский газетный магнат наводит ужас на Готем. С разрешения Ситы я позвонил Мёрдоку и спросил, не могу ли я поучаствовать в качестве одного из организаторов ужина. Тот согласился. И вышло так, что Мёрдоки, Сита со своим спутником и я со своей подругой явились в это модное Нью-Йоркское заведение, чтобы провести вечер, оказавшийся самым неприятным из всех Что нам когда-либо довелось пережить. Наши спутники, вероятно, сразу почувствовали, что мы с Ситой были в большей степени заинтересованы друг другом, чем ими. И они, конечно же, хотели, чтобы вечер закончился как можно скорее. Руперт на тот момент был в эпицентре сражения не только с печатными профсоюзами, но и с изданиями Daily News и The New York Times главными конкурентами газеты «Нью-Йорк-Пост», ведущей борьбу за выживание. Двумя годами ранее Руперт выкупил это единственное сохранившееся периодическое издание в городе за 30 миллионов долларов. Затем он превратил его из голоса нью-йоркских левых в склочный таблоид, демонстрирующий взгляд на события, определенно отличный от взглядов своих прошлых ультралиберальных владельцев. Издание приносило чудовищные убытки. В то время излишек рабочих мест был распространенным явлением в индустрии. Непотизм господствовал в производственных цехах и в сети распространения печатной продукции. Издатели, решив, что больше так продолжаться не может, ввели новые правила по сокращению рабочего штата. За их решением последовали забастовки нескольких профсоюзов, что привело к полному прекращению выпуска городских газет. Владельцы взывали к солидарности в надежде на их подавление, а хозяева финансово стабильной в то время газеты «Нью-Йорк Таймс» надеялись на дальнейшее продолжение забастовок, способных ослабить, а возможно и уничтожить газету «Нью-Йорк Пост». В силу публикации сплетен и правой позиции в политическом спектре ее считали не столько конкурентом, сколько позором для индустрии. Давно бытует мнение. Аудитория «Нью-Йорк Таймс» считает, что именно она должна управлять страной, в то время как читатели «Нью-Йорк Пост» не волнует, кто стоит во главе государства. Главное, чтобы эти люди почаще попадали в скандальные ситуации, желательно в нетрезвом состоянии. К несчастью для аудитории The New York Times в действительности стоят у руля читатели газеты The Wall Street Journal, которая теперь стала собственностью Мердока. А поскольку стремление к солидарности с конкурентами было не характерно для Руперта, он порвал с коллегами по издательскому бизнесу и пошел на компромисс с профсоюзами после примерно шести убыточных недель непрекращающейся забастовки. «The Post», пренебрежительно хмыкнул Джеймс, владелец Daily News, искала временной и легкой наживы за счет своих бывших союзников. Безусловно, это было так. Мердок понимал, что в его распоряжение попадает весь читательский рынок, и эта ситуация – продлится по меньшей мере достаточно долго, чтобы позволить ему познакомить потенциальных читателей с пост и получить рекламную прибыль от ритейлеров, изголодавшихся по каналам коммуникаций, позволявшим трубить о своих товарах. Все эти события происходили еще до появления многочисленных альтернатив печатной рекламе. Руперт взял на себя персональную ответственность За проведение рабочих переговоров в Пост. Уже здесь мы можем наблюдать его реакцию на кризисные ситуации и пришел к соглашению с профсоюзами. Благодаря этому, примерно на протяжении месяца, Пост оставалось единственным изданием продающимся на улицах Нью-Йорка. Мёрдок согласился на сделку по принципу МИТУ. Он дал профсоюзам все, что они могли бы выжить из Daily News и The New York Times. Примечание. миту Речь идет о способах урегулирования скандалов, связанных с обвинениями в сексуальных домогательствах. Конец примечания. Решение действовать в одиночку было принято всего за пару недель до ужина в честь дня рождения Ситы, и последствия этого решения весьма плачевно сказались на ходе вечеринки. Руперт был лично заинтересован в условиях, на которые могли бы в итоге согласиться другие газеты, а переговоры между профсоюзами и другими изданиями на тот момент достигли апогея. Поэтому он был вынужден постоянно выходить из-за стола и отвечать на многочисленные звонки своих сотрудников, представителей профсоюзов и, подозреваю, самого мэра Эда Коха, обязанного своей победой на выборах газете «Нью-Йорк-Пост». Мэр был обеспокоен возможными негативными последствиями 83-дневной забастовки как для ритейла, так и для ситуации с безработицей в городе в целом. Тем временем Анна любезно пыталась спасти вечеринку, тогда как все мы надеялись на то, что вскоре подадут десерт, и ужин, наконец, завершится. После праздничного ужина меня все чаще включали в общие социальные активности Мердоков и ситы. Когда Руперт и Анна впервые приехали в Америку, у них был загородный коттедж в окрестностях Нью-Йорка, неподалеку от того места, где жила сита, служившая в то время старшим помощником губернатора Хью Керри. Общие друзья рекомендовали Мёрдокам познакомиться с Ситой, и Мёрдоки последовали этому совету. Руперт говорил, что ее описывали как интересную молодую женщину. Он не сомневался, что Сита могла бы оказаться полезным контактом для новых знакомств в политической среде города. Эти события происходили до момента покупки Нью-Йорк-Пост, обеспечившей ему автоматический вход в эти круги и существенно обогатить его знания о людях, междуусобицах и проблемах, преобладавших в жизни Нью-Йорка и Олбани. Вскоре мы с Рупертом стали испытывать друг к другу взаимный интерес. Мы все больше делились мнениями и знаниями об экономическом положении в США и в мире, о политике и общих знакомых, а также о сплетнях и слухах, которые вносят безусловный вклад в оживлённость и энергичность нью-йоркской жизни. Наша дружба становилась крепче. Мы часто встречались за частным ужином или на общих мероприятиях. Однажды мёрдоки – Руперт, Анна, Лис, Лаклан и Джеймс – отмечали с нами День Благодарения, остановившись в нашем миниатюрном бревенчатом домике в Аспине, штат Колорадо. Мальчики спали на чердаке а все остальные разместились в двух крошечных спаленках. Мы провели замечательное время, если так можно назвать громкие споры между членами клана «Мёрдоков» о значении текущих новостных событий. Подобные дискуссии были и еще долго оставались частью непрерывной тренинговой программы для детей в семье Руперта. А когда ситуация выходила из-под контроля, как это часто бывало, Анна успокаивала задетые чувства. На этот раз она сместила фокус внимания на разрезание праздничной индейки и перевела разговор на соседний дом, который мог бы стать подходящей покупкой для мердоков. В то время дети мердаков были еще в том возрасте, когда они безоговорочно предпочли бы провести каникулы с друзьями, и поэтому Руперт и Анна хотели найти решение позволяющие им совершать свой выбор без ущерба для семейного времени. Дом, в котором они в итоге поселились, находился в двух шагах от нашего собственного. У него был бассейн внутри и множество спален. В нем было достаточно просторных общих комнат, позволявших проводить неизбежные вечеринки с участием партнеров по бизнесу, политиков и других гостей, которые не могли и подумать о том, чтобы ответить отказом на приглашение Мердока. Помню, однажды утром, отправляясь в город, расположенный в пяти милях от нас, я сказал Руперту, что собираюсь купить газету. В те дни еще не было айпад. Однако я не хотел брать его с собой, поскольку он мог совершить покупку в буквальном смысле, и в итоге стать владельцем издания в небольшом городке. Вместо этого я взял девятилетнего Джеймса, который продемонстрировал мне австралийскую концепцию пространства. Наш дом находится на небольшом участке на вершине холма, по большей части слишком крутого и потому непригодного для жилья. Когда, направляясь к центру Аспена, мы отъехали примерно на 4 мили от границы своей собственности, Джеймс попросил показать, где заканчивается наша территория, место, которое на самом деле мы уже проскочили несколько миль назад. В какой-то момент на этапе развития наших отношений Руперт пригласил меня на завтрак в свои нью-йоркские апартаменты и сказал, что будет несправедливо, если он продолжит использовать мои опыты знания в экономических вопросах на безвозмездной основе. Он считал, что без конкретных договоренностей у него не будет права звонить мне в любое время, по крайней мере, так часто, как он это делал. Поскольку мёрдоки изначально были друзьями Ситы, я не был настроен оказывать им платные услуги. Но Сита убедила меня в том, что если я откажусь от вознаграждения, то в будущем мне следует быть готовым к тому, что интересных бесед с Рупертом станет намного меньше. Так мы условились заключить соглашение на консультационные услуги, которые каждый из нас мог расторгнуть в любой момент по своему усмотрению. В течение последующих десятилетий я был консультантом Руперта и его компании. Я давал ему свои рекомендации, хотя, вернее было бы сказать, делился своим мнением по любым интересующим его вопросам днем или ночью, в будни или по выходным тенденции процентных ставок, развитие законодательного регулирования в Великобритании и в США, и временами в Австралии, экономические перспективы и инвестиционный потенциал Китая. Руперт делился со мной предположениями о продолжительности собственной жизни и обсуждал вопросы преемственности в корпоративном управлении. Хотя в глубине души он не верил, что необходимость в преемнике – хоть когда-нибудь возникнет в принципе. Я не питал иллюзий, что был единственным или хотя бы самым важным человеком среди тех, с кем он обсуждал вопросы, вызывавшие его любопытство или интерес. Руперт не имел привычки делиться информацией, полученной от других экспертов. И это означало, что каждый из нас проходил своеобразный тест на основе огромной базы данных, о содержимом которой мы могли лишь догадываться. Период, в течение которого я был советником и, как мне нравится думать, другом, охватывал. Годы быстрой экспансии и многочисленных приобретений. Финансовый кризис, возникший в результате дорогостоящей борьбы, инициированной каналом Sky против BBC бенефициара примерно 3,7 миллиарда фунтов стерлингов в гарантированной прибыли от лицензионных сборов. Сумма, которую сторонники BBC считают не просто очередным налогом, а оплатой услуг, несмотря на то, что эта оплата носит обязательный характер даже в том случае, если вы никогда не пользовались услугами, то есть не смотрели каналы сети BBC». Борьбу за перевод Fox News на новую ключевую систему кабельного вещания в Нью-Йорке, позволявшую стать конкурентом главных либеральных сетей вещания и новостного кабельного канала CNN. 20 лет охоты за The Wall Street Journal с целью покупки. Период, когда распорядительные органы США – препятствовали покупке или продаже компании, и государственные органы Великобритании препятствовали ведению каких-либо деловых практик. Финансовые проблемы, угрожающие его правам на компанию и династическим амбициям. Компания The New York Times, препятствующая попыткам выкупить The Wall Street Journal тот самый день, когда Руперт был вынужден сообщить своей маме, что ему придется обратиться за получением американского гражданства, поскольку именно так он сможет соответствовать правительственным требованиям к условиям владения телестанциями. И еще. Я не претендую на роль ключевого участника тех или иных событий, равно как и на право называть себя единственным человеком, которого Руперт просил структурировать его мысли в тексты для важных публичных выступлений, таких как провокационная Мактагордская лекция 1989 года или последующее обращение в 1993, превозносящее ключевую роль спутникового вещания в деле свержения диктаторов, о чем будет подробнее рассказано далее. Примечание. Мактагорская лекция – лекция поминовения на ежегодном международном Эдинбургском телевизионном фестивале. Эта традиция существует вот уже 40 лет. Лекции читают ведущие медиаперсоны, знаковые фигуры, имеющие отношение к британским и международным телекомпаниям. Конец примечания. В случае правовых вопросов, Я часто играл ведущую роль в подготовке презентаций для американских и британских представителей власти. В определенных ситуациях я давал те рекомендации, какие мог. Периодически, когда Руперт обдумывал варианты решений, я входил в его референтную группу, а в какие-то моменты мой вклад сводился к простому присутствию на месте событий. Я никоим образом не был главным советником Руперта по любым вопросам, подобно Вудро Уайату, давнему другу Мердека, который оказывал серьезное влияние на правительство Тэтчер и был обозревателем в News of the World. Я не был ни секретным агентом Руперта Мердека, ни его представителем на Земле, в чем старалась убедить читателей левая пресса. Я не играл ту же роль в отношениях с Мёрдоком, что и Суслов в отношениях со Сталиным, как утверждало правое издание «Спектейтор». Руперту не нужны представители на земле. Его ум, политическая и финансовая проницательность, а также сила его медиа-империи, являются достаточными условиями, чтобы при необходимости обеспечить ему доступ в любые деловые и политические круги. Однажды вызванный на слушание в связи с расследованием комиссии Левисона хакерского скандала, в ответ на вопрос, был ли я его экономическим гуру, Руперт заявил «Нет, это мой друг, человек, общение с которым приносит мне удовольствие». Примечание. Расследование Левисона, доклад комиссии лорда Левисона, которая в 2011-2012 годах, расследовала незаконные методы работы британских журналистов, что привело к введению новых мер регулирования прессы и закрытию газеты «News of the World». Конец примечания. Я не могу с этим не согласиться, а сказанные в дополнение слова «он прекрасный экономист» были уже вишенкой на торте. И мне и ему повезло в том, что я был финансово независим, а поэтому мог позволить себе быть неосторожным в тех ситуациях, когда сотрудники компании чувствовали себя куда более скованно. В течение долгих лет управления собственной консалтинговой фирмой мы с партнерами придерживались особого взгляда, согласно которому нельзя допускать, чтобы клиент становился настолько значимым для нашего бизнеса, чтобы мы боялись его потерять. Я считал, что эта позиция соответствовала интересам клиента и подразумевала консультацию, необусловленную финансовыми потребностями фирмы. Таким образом, мы установили неофициальное правило, согласно которому ни один клиент не мог бы стать настолько крупным, чтобы на него приходилось значительно больше 5% от общей прибыли. После того, как мы с партнерами продали фирму, и я стал фрилансером и консультантом-одиночкой, я уже не мог качественно обслуживать клиентов в количестве, позволявшем соблюдать ограничения в 5% от прибыли. Но по-прежнему придерживался сути этого правила, не позволяя ни одному клиенту становиться для себя настолько важным, чтобы бояться оттолкнуть его советом. В случае Руперта практическое применение правила независимости заключалось в том, что я сохранял других клиентов и в любой момент мог вернуть себе должность в Гарвардской школе Кеннеди. Кроме того, я всегда помнила о возможности расторжения нашего соглашения любой из сторон. Уайт, внимательный наблюдатель, изучавший Ситу, Руперта и меня самого за многочисленными прекрасными праздничными ужинами, в своем дневнике, который по его клятвенным заверениям он никогда не вел, отмечает. Ирвин все еще продолжает спорить с Рупертом и всегда готов собраться и уехать, если Руперт будет этим недоволен. Но он по-прежнему очень любит его, впрочем, как и я сам. Все это вылилось в непредвиденный бонус. Полная свобода, неограниченная соглашением о конфиденциальности, позволившая мне написать эту книгу. Когда я размышляю о десятилетиях своей консалтинговой практики с Рупертом, я чувствую, что скорость происходивших событий и зачастую срочная необходимость в принятии решений не давали мне осознать тот факт, что последовательное применение блестящих и казавшихся разовыми решений на самом деле было методом, который может показаться интересным определенным категориям читателей. Например, корпоративным лидерам, ищущим компромисс между централизованным контролем и поощрением креативности и личных инициатив, или внутриорганизационного предпринимательства, если описывать это в современной терминологии, но одновременно страдающим от влияния традиционных курсов и пособий по управлению предпринимателям и руководителям, обязанным хорошенько подумать, прежде чем рискнуть той суммой, которую Руперт зачастую называет «лишним миллиардом», и вынужденным постоянно искать баланс между различными интересами владельцев и остальных причастных сторон в посткризисные годы после обвала рынков в 2008 когда корпоративное поведение рассматривается буквально под микроскопом. Этот метод будет полезен и законотворцам, которые обязаны выступать в интересах потребителей и при этом не противоречить запросам должностных лиц. И, конечно же, он будет интересен людям, наблюдающим за мёрдоком от Нью-Йорка до Пекина и Аделаиды, тем, кто следит за развитием карьеры Руперта со смесью любознательности, удивления, восхищения и даже отвращения. «То, что я впоследствии стал называть методом Мёрдока, системой, периодически применяемой в управлении таблоидами, а временами финансовой прессой, позволило Руперту превратить свою империю в бизнес, охватывающий весь мир и насчитывающий 100 тысяч сотрудников. Рыночная стоимость этого бизнеса, общая стоимость всех акций, равна приблизительно 56 миллиардам долларов США» а годовая прибыль за финансовый 2017 год превысила 36 миллиардов долларов. Но те же самые стиль и подход к управлению бизнесом временами едва ли не подводили Руперта к катастрофе. Методы управления, позволявшие ему вторгаться на территории мощных конкурентов, таких как BBC и американские телесети, одновременно привели к провалу MySpace и других приобретений мощный потенциал которых так и остался неиспользован. Они же привели и к риску разорения, или, по крайней мере, позора, вызванному неоправданными надеждами на краткосрочные займы и созданием культуры, которая не всегда уважала границы, безнаказанно выйти за которые не могли даже журналисты бульварной прессы. «На своем пути мы совершали серьезные ошибки», — говорил Руперт, группе своих управляющих еще до того, как к этому списку прибавились скандалы. У нас была своя доля журналов-однодневок, случайных оплошностей редакторов и менеджеров и моих собственных неверных финансовых выводов. Но мы, тем не менее, все еще существуем. Метод Мердока представляет собой совокупность управленческих приемов, выработанных на основе его взглядов и концепций, зачастую осознанно, но порой и бессознательно. Руперт не писал особый список правил по управлению бизнесом, и поэтому сама идея метода Мердока принадлежит мне, а не ему. Однако он пришел в управление не без набора основополагающих принципов, и самое главное из них были сформированы его родителями. Именно им он обязан целым рядом своих фундаментальных убеждений. Конкуренция, как система обеспечения выбора и вознаграждения победителей. Задача нанести поражение конкурирующему истеблишменту. Умение держать свое слово, необходимость прямой вовлеченности в работу на всех уровнях своих компаний готовность принимать риски, которые не принял бы никто другой, полагаясь на собственные расчеты соотношения риск-отдача. И прежде всего, спланированная передача контроля над империей в руки своих детей. Руперт живет в той среде, которую он описывал биографу Уильяму Шоукроссу, как граница риска. Он в большей степени полагается на информированную интуицию, чем на формальные методики управления рисками. Это наитие, основанное на информации, позволяющей отделять важное от второстепенного среди данных, получаемых от обширной контактной сети, при помощи которой он собирает последние новости и слухи через деловых, политических и других информаторов. Руперт не хуже остальных понимает, что люди, идущие на риск, не всегда выигрывают. Но он убежден в том, что, руководствуясь принципом безопасности, создать великую компанию невозможно. Он воспринимает неудачи как ценный урок на будущее. Те из нас, кто помнит, как он повредил колено или потерял часть пальца, участвуя в опасной гонке на яхтах, в команде куда более молодых людей, чем он сам, или те, кому довелось ехать в машине, которую он вел из офиса домой, опаздывая названный ужин, подтвердят, что риск приводит его в восторг, даже несмотря на то, что иногда все это может окончиться весьма плачевно. Метод Мердока требует рассматривать долгосрочные перспективы, а эту позицию отвергают те руководители, которые обязаны или думают, что обязаны оперативно реагировать на стремление акционеров получить краткосрочную прибыль. Помню, как однажды, помогая готовить речь для Руперта, в примечаниях я указал, что компания начнет приносить прибыль через семь лет. И перед словосочетанием «семь лет» Руперт вставил «всего лишь». Идет непрерывная борьба между критиками чрезмерного стремления капитализма к так называемой краткосрочности и директорами, которые считают, что обязаны торжествовать на ежеквартальных телефонных конференциях с аналитиками Уолл-Стрит. И неважно, что те же самые критики зачастую выступают против корпоративной структуры, основанной на двух типах акций – с правом и без права голоса акционеров. А ведь именно эта структура позволяет Руперту и другим руководителям, владеющим меньшей долей акций собственных компаний, избавиться от необходимости работать над повышением кратковременной прибыли до момента достижения главной цели. Другой компонент метода Мердека который следовало бы хорошо изучить всем тем, кто стремится к созданию или управлению великими компаниями, заключается во взглядах на традиционное понятие правильной корпоративной организации. Например, на определение такого важного для большинства руководителей понятия, как «четкие линии власти». Руперт боится, что слишком строгие правила будут препятствовать креативности и не позволят сотрудникам испытывать радость, приходя в офис по утрам. А ведь это могут быть ключевые мотиваторы для лучших сотрудников. Отличительная характеристика оригинального медиахолдинга News Corp и его компании преемников 21st Century Fox и News Corp без точки заключается в открытом презрении к любой организационной структуре, создание которой отнимает так много времени у других компаний. Руперт относится к этому вопросу следующим образом. К счастью для нашей компании, мы все понимали, что структура будет функциональной лишь в том случае, если мы станем периодически ее ломать. Это означает, что если кто-то нарушает правила прямого подчинения, то он или она не будут наказаны. Напротив, они получают награду за свою инициативу, в том случае, если подрыв системы поможет нам достичь своих целей. Мы стремимся к большему. Мы хотим создать методику управления, которая обеспечит нас максимальными преимуществами индивидуального предпринимательства и поможет извлечь все лучшее из организованной командной работы. Как сказал один директор, пока наши конкуренты занимаются организацией и коммуникацией, мы забираем себе их доли рынка. Я часто думал, что если бы кто-то попытался подготовить таблицу с изображением организационной структуры старого News Corp или же News Corp или 21st Century Fox, то прежде всего ему пришлось бы хорошенько изучить искусство Джексона Поллока. Примечание. Пол Джексон Поллок, американский художник, идеолог и лидер абстрактного экспрессионизма, оказавший значительное влияние на искусство второй половины XX века, был широко известен техникой наливания или разбрызгивания жидкой бытовой краски на горизонтальную поверхность, техника капельного орошения, которая позволяла ему просматривать и рисовать свои полотна со всех сторон. Она также называлась живописью действия, так как он использовал силу всего своего тела для рисования, часто в неистовом стиле танца. Конец примечания. Здесь важно не ошибиться. Иногда внимание к организационной структуре бывает чрезвычайно важным. Например, среди прочего, этого требует работа по минимизации налогового бремени – к которой стремятся многие транснациональные корпорации, выполняющие свои фидуциарные обязательства перед акционерами. Оно поможет в стремлении обеспечить рост талантливым сотрудникам. Внимание к структуре будет гарантией того, что отсутствие формальности не превратится в хаос. И, конечно же, оно необходимо в работе по развитию взаимодействия и креативности. Мердок считает, что на одной структуре далеко не уедешь. Но он знает, что времена, позволявшие ему достичь нужной координации и взаимодействия путем мимолетных бесед в коридорах и кратковременных офисных встреч, давно прошли. Поэтому он и внедрил то, что сам называет более формальной консультативной структурой. Однако способ внедрения отражает двойственное отношение Руперта к вопросу «эта структура носит куда более формальный характер, чем та, что была у нас в прошлом, но она гораздо свободнее, чем типичные структуры погрязших в бюрократии корпораций, с которыми нам приходится конкурировать. Нас многому может научить и тот способ» который использует Мёрдок в поиске баланса между стремлением к росту, увеличению прибыли, созданию династической империи и тем, что видится ему как необходимость выполнять заветы своего отца и быть полезным этому миру. Сегодня ведется достаточное количество дискуссий на тему корпоративной ответственности, и многие из них действительно полезны. Проходят дебаты о том, насколько эффективно служат своим избирателям корпоративные менеджеры, сосредоточенные на максимальной прибыли. Может им стоит расширить область своей ответственности, включив в нее так называемые заинтересованные круги – сотрудников, потребителей и окружающую среду? Этот вопрос имеет особое значение для медийных компаний в целом, но в большей степени он важен для News Corp и теперь уже для 21st Century Fox, возглавляемых человеком, который является истинным сыном своих родителей и обладает сильной позицией по вопросам социальных и политических принципов. Медиакомпании не похожи на другие бизнесы. У них нет стандартных производственных операций, и они не служат собственностью наподобие спортивных клубов они могут делиться мнениями и предпочтениями, вести к деградации культуры или, напротив, обогащать ее. Медиакомпании в силах способствовать укреплению статуса КВО и позиции доминирующего истеблишмента, но они также могут оставаться вне его пределов и обращаться к обществу от лица тех, кого презирают элиты. Однако медийные компании, телерадиокомпании – или газетно-журнальный бизнес, могут рассчитывать на эффективность в долгосрочной перспективе лишь в том случае, если они приносят прибыль. Именно об этом и говорил Джеймс Мёрдок в своей Мактагорской лекции 2009 года. К сожалению, своей сестры, которая тремя годами позже использовала собственное Мактагорское выступление – чтобы опровергнуть подобный взгляд на роль медиакомпаний, казавшейся ей слишком узким. Но даже особые характеристики медиакомпаний не могут изменить того факта, что, подобно другим предприятиям частного сектора, они становятся прибыльными и приносят социально значимую пользу лишь в том случае, если находятся под правильным управлением. Это особенно актуально в ситуации, когда эффективное руководство обязано реагировать на явления, называемые на современном жаргоне факторами подрыва сложившегося порядка или, словами Джозефа Шумпетера, на неизменную волну созидательного разрушения. Так называемые факторы подрыва сложившегося порядка представляют собой проблему не только для рыночной доли традиционных медиакомпаний но также и для самого факта существования этих компаний. Ведь они создают то, что называется «контентом», и внедряют новые способы передачи новостной и развлекательной информации на многочисленные устройства, которые находятся в распоряжении современных потребителей. К тому же они предлагают рекламодателям выход на узкую целевую аудиторию за разумную плату. Я надеюсь, что освещение метода Мердока, его удачного и неудачного применения, его преимуществ и ограничений будет полезным для тех, кто несет ответственность за корпоративное управление или же хочет побольше узнать о проблемах государственной политики, связанной с медиабизнесом. Моя тесная связь с Рупертом прервалась в тот момент, когда он поручил своему сыну Джеймсу контроль за соблюдением интересов его компаний в Британии и в других странах. У Джеймса, раскрою тайну, Сита его крестная Есть собственный штат из преданных людей и советников. Поэтому он вполне разумно предпочел оставаться в окружении этих людей по мере продвижения вверх по карьерной лестнице Ньюс. Примечание. На протяжении всей книги слово «Ньюс» используется как сокращенное название компании Мёрдока. Конец примечания. Последним, в ком он нуждался, был старый друг и консультант его отца, околачивавшийся поблизости и, вероятно, оповещавший Руперта о любой погрешности, совершенной при переводе сотрудников из Sky в газетное подразделение бизнеса Мёрдоков. Оглядываясь назад, я не удивлен что работа с Рупертом казалась мне до такой степени захватывающей. Во-первых, безотлагательность в медиабизнесе сама по себе опьяняет. Работай быстро, делай все правильно, постоянно иди вперед. Во-вторых, как будет видно из этой книги, метод Мёрдока существенно отличается от более спокойных, безличных и рутинных методов многих других моих клиентов. Нахождение рядом с Мёрдоком и Ньюс и близко не похоже на прогулки по коридорам какой-нибудь местной энергетической компании. В итоге главным фактором является сопротивление истеблишменту, заключенное в самой ДНК метода Мёрдока, что служило и служит особенно привлекательной чертой в глазах еврейского консультанта, для которого изначально были закрыты двери большинства респектабельных юридических фирм. Многие из них сегодня уже прекратили свое существование. Общественных и других бизнесов. Моя этнически неполноценная консультационная деятельность в итоге стала успешной благодаря упорному труду и интеллекту моих партнеров и наших сотрудников а ведь многие из них даже не могли попасть на собеседование в компании с преобладанием англосаксонских белых протестантов. Помню одного исключительно вежливого и благоразумного клиента, который обратился к нам за услугами, поскольку у нас был выход на сотрудников регулирующих органов, уважавших факты, а не родословные. Однажды за ужином он сказал, что его радовал новый акт о гражданских правах, не относивший евреев к тем группам, которые могли бы извлечь для себя пользу из антидискриминационных положений. Он аргументировал это тем, что в отличие от тех, кто попал под его защиту, мы продолжим продвигаться вверх и после его вступления в силу. Другой клиент поздравил меня с основанием нашей фирмы и добавил, что если бы он нанимал на работу евреев, мы были бы среди первых. Неудивительно, что я понимал Руперта, и мною двигало аналогичное стремление вступить в ведомую против нас игру и победить, пусть мы и руководствовались разными мотивами. Немного о том, как писалась эта книга. Существуют две причины, в силу которых я никогда не вел дневников. Прежде всего, я был настолько занят, что у меня не оставалось свободного времени для записей о проделанной работе. Кроме того, когда бы я ни задумывался о записях, я всегда отвергал саму эту идею, поскольку ведение дневника переводило мой фокус внимания на собственные действия, а не наоборот. Поэтому некоторые детали в данной книге могут быть не вполне точными. Я решил, что будет лучше смириться с этими досадными ошибками, чем обращаться к Руперту и его сотрудникам с просьбой проверить какие-то мои воспоминания, сравнив их с собственными записями. Это привело бы к необходимости оповестить их о создании книги еще до момента ее публикации, чего я совершенно не хотел делать поэтому я заранее приношу свои извинения за неточности и ошибки в воспоминаниях о тех происшествиях, в которых я принимал прямое или косвенное участие. Я нахожу справедливым сказать, что эти воспоминания, верность которых, где это возможно, подтверждена публичными отчетами, служат достаточным и надежным основанием для всех сделанных мною выводов.